Глава шестая. «Ты чего зависла?» — хмурится Катька. «Я?» — пытаюсь сфокусировать на ней свой взгляд. «Ты, ты! Что, говорю, делать теперь собираешься?» Она опирается локтями на мой стол и шепчет. «Неужели оставишь ребенка?» «Что?» — я едва не подскакиваю. «А как, по-твоему, я должна поступить? Убить его?» «Ну...» — подруга пожимает плечами. Плод пока размером с горошину. Аборт — это, конечно, ужасно, но как рожать от того, кто тебе не верен? «Катя!» — задыхаюсь от возмущения я. «А как же твоя карьера? Кто будет тебя содержать, если этот тип на тебе не женится?» Катя разводит руками. «Для нее ситуация ясна, как день. Мы об этом не говорили, — я обвожу взглядом офис. Наш приглушенный разговор заинтересовал не только Владика. Половина сотрудников журнала уже искоса следят за происходящим. «Свадьба — это не главное», — оправдываюсь я. «Главное, что мы любим друг друга». «В таком случае снимок в желтой газетенке подделка?» — не сдается подруга. «Я думаю, этому найдется объяснение», — говорю я, сама до конца не веря. «О, да!» — закатывает глаза она. Ровно так же, как и тому, почему никто не должен знать о вашем романе, да? И о том, почему его рука лежит на талии этой, Нелли. И о том, почему он пожирает ее глазами. У Дубровского на все всегда находится объяснение. Последние слова сказаны так громко, что несколько коллег оборачиваются и смотрят на нас. «Алиса готовится к интервью», — отмахивается от них Катя. Я встаю, взбешённая ее поведением, хватаю сумочку и бросаюсь к выходу из офиса. Плевать на баракуду, на ее задание, на Катьку с ее грубостью. Мне срочно нужно привести сейчас свои нервы в порядок. «Алис, да подожди ты!» догоняет меня подруга уже возле лифтов. «Что?» разворачиваюсь к ней, нацепив на лицо решительность. «Хочешь сказать мне еще что-то обидное?» «Да я не...» мне она. «Неужели ты не видишь, что я и так расстроена из-за этого снимка в газете? Зачем меня добивать?» Катя кладет мне руки на плечи и заглядывает в глаза. «Прости, Алис». Она вдыхает и выдыхает. «Я... я хотела тебя поддержать, правда. Просто обидно стало. Я же тебя люблю, и ты достойна лучшего, чем все эти тайные отношения. А тут еще этот снимок. Ты же знаешь, я этому твоему Дубровскому никогда не доверяла». Кому, как не нам, знать, какое самомнение у этих звёзд? Катя притягивает меня к себе, крепко обнимает, затем отпускает и снова смотрит в лицо. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Расскажи ему, поставь ультиматум. Если он тебя любит, то не должен больше скрывать ваших отношений. А я и не стремлюсь афишировать наши отношения, спокойно отвечаю я. Если для его карьеры важно держать все в тайне, пусть будет так. Тем более, что Баракуда тоже будет в бешенстве, если узнает о нашей связи. Катя вздыхает. Тогда хотя бы пусть объяснит, что у него с этой Нелли. Я ему позвоню. Обещаю я. Позвони лучше сразу его агенту. Или продюсеру. Или кому-то из приближенных. Подруга берет меня за руку. Позвони. Пусть проведет тебя к нему на съемке. Она сжимает мою ладонь в своей. Тем более, повод есть. Ты должна взять у него новое интервью. Эта подсказка, оказывается, как нельзя кстати. Хорошо. Через пять с половиной часов я уже в другом городе вышагиваю по широкому павильону, заставленному декорациями. Девушка-ассистент, встретившая входа, проводит меня через дебри коммуналок, Общежитие богатых залов, декорации, сменяют одна другую. Затем мы останавливаемся у одной из гримерок. Там указывает она, и ее взгляд падает на часы. У него еще минут 10 перед началом следующего этапа съемок. «Спасибо», — киваю я и направляюсь к нужной двери. «Да не за что», — отвечает девица. Я стучу в дверь, на которой криво приклеена бумажка с фамилией Дубровский. Он отзывается не сразу. «Войдите», — слышится после паузы. «Никита, это я», — говорю, протискиваясь в узкое помещение, заставленное мебелью, зеркалами и реквизитом. «А ты...» Нахмуривается мужчина, закатывая рукава на рубашке. Мое сердце затапливает нежностью. Едва заглядываю в его родные, до боли светло-синие глаза, вспоминаю все наши бурные ночи и все совместные ленивые завтраки. «Я тебе звонила, но ты не отвечал». Улыбаюсь я, не решаясь сделать шаг. «Привет». Он делает это за меня. Приближается, сгребает меня в свои объятия. Трется колючие, два начавшиеся пробиваться щетины а мои и торопливо тычется губами в губы. А я даже не знаю, где мой телефон. Суета, сама понимаешь, съемки. Конечно, понимаю, улыбаюсь я. Мой взгляд падает на смартфон, лежащий на туалетном столике рядом с его часами и кошельком. Но я решаю промолчать. Мало ли, чего не бывает в такой суматохе. Ты чего примчалась? Спрашивает Никита, выпуская меня из объятий. «Мне нужно поговорить». «Что, машину мою разбила, усмехается он. Но едва заметное напряжение выдают его застывшие уголки губ. «Ты же знаешь, я в офис езжу на своей», напоминаю я. «Никто не должен знать, что мы встречаемся». «Да, да, а что тогда?» «Я видела снимок в газете». Произношу эти слова, и мое сердце сжимает тоска. «Ты обнимал ту девушку, Нелли». «Ах, это!» Его губы искривляют раздраженная усмешка. «Это правда? Между вами что-то есть?» По моей спине пробегает холодок. Никита делает два шага назад, берет со стула галстук и нервно прилаживает к воротнику. «Очень похоже на допрос», — брезгливо говорит он. «Мне вдруг становится стыдно за то, что я потребовала объяснений. Я понимаю, что это неправильно и что имею право знать правду. Но осанка любимого мужчины, его недовольный взгляд, напряженное лицо заставляют меня съёжиться и пожалеть о том, что набросилась на него с расспросами. Вот так, с порога. «Мы с тобой живем вместе», — напоминаю я, делая шаг в его сторону. «Никит, я должна знать, честен ли ты со мной. Если это кадр со съемок, так и скажи. А если вы с ней встречаетесь...» «Да, мы встречаемся». Дубровский расправляет плечи. «Что? У меня ноги слабеют от противной беспомощности. Унизительно слышать такое от того, кем не могла надышаться все то время, пока мы были вместе. Новая стратегия моей пиар-команды», говорит он как-то обыденно и даже буднично, будто сообщает мне, что купил круассаны на завтрак. «Мы теперь встречаемся с Нелли. Для всех вокруг мы пара». Мои имиджмейкеры считают, что это отличный ход для развития моей карьеры. Пока мы оба на пике, для нас это не только обмен аудиторией, но и возможность создать нехилый шум вокруг наших персон на ближайшие пару лет. Тайные встречи, робкие свидания, первое признание на людях, ссоры, примирение, расставание, воссоединение и прочее. Все это шикарные информационные поводы на будущее. «Никита, а как же я?» вырывается у меня. Сердце клокочет где-то в горле, глаза обжигают слезы. Я отказываюсь верить в то, что ему самому приятно мысль о том, чтобы изображать с кем-то любовь. Это же просто озвученный им чей-то чужой текст. Не может же он так вот легко поставить меня перед фактом, что для всего мира он теперь будет чужим женихом, а не моим. «А что ты?» — улыбается Никита. Подходит, берет меня двумя пальцами за подбородок и притягивает к себе. С тобой у нас все по-прежнему, детка. Но на людях ты собираешься целоваться с другой, вырываюсь я. Я правильно поняла. На его глаза опускается ледяная завеса, Дубровский меняется в лице. Слушай, сидит он, бросая нервный взгляд на часы. Припираться тут с тобой мне сейчас некогда. Меня ждут на площадке. Если у тебя есть еще вопросы, обсудим их дома. Ладно. Мужчина выдавливает подобие улыбки, берет со спинки стула пиджак и направляется к двери. Никита, Дубровский оборачивается и я, понимаю, что не узнаю его. Холодный, равнодушный, циничный. Кто это вообще? Что? Выдыхает он, явно давая мне понять, что я напрасно трачу его бесценное время. Я беременна. Мои руки дрожат, поэтому я сжимаю их в кулаки. Мне кажется, эти два важных слова должны волшебным образом все исправить. Но этого почему-то не происходит. «В смысле?» — переспрашивает Никита. «Кажется, он не расслышал». «Без смысла?» — пожимаю плечами. «Я беременна?» «Это шутка?» — хмурится он. «Мне не нравится эта напряженная складка, пролегшая меж его бровей. Я ношу под сердцем твоего ребенка», — объясняю я, настороженная его реакцией. «Мне хочется оставаться спокойной и уверенной, но голос меня подводит. Сделаем вид, что я не слышала этого». Мужчина вдруг грубо хватает меня за локоть и подталкивает к двери. Мы выходим в тускло освещенный коридор с высокими потолками, и уже там он останавливается, достает из кармана пиджака несколько купюр и суетливо вкладывает мне в руку. Это на аборт. «Что?» Я смотрю на него с непониманием. «Мне пора», бросает Никита на ходу. «Я не стану этого делать. Я не убью нашего ребенка. Как ты можешь такое говорить?» кричу я слишком громко. Это заставляет его развернуться и снова подойти ко мне. «Я не просил тебя об этом, Алиса!» Сыдит он сквозь зубы, опасаясь, что кто-то услышит. «Я не просил тебя беременеть! Мне это не нужно!» «А как же мы, ты и я?» Дрожа всем телом, спрашиваю я, хотя прекрасно понимаю, что никаких «мы» уже нет. «Если ты хочешь, чтобы все было по-старому, избавься от него. Если не сделаешь этого у нас, все, поняла». Буквально выплевывает он мне в лицо. Я широко распахиваю глаза. Кто этот нависающий надо мной мерзавец? Кто он? Я никогда не видела Никиту таким и не понимаю, как он мог скрывать эту свою личину все это время. От шока у меня кружится голова и трясутся поджилки. Значит, у нас все. Тихо произношу я. Вот и славно, равнодушно кивает мужчина. Я пришлю кого-нибудь за ключами от квартиры.